Глава 22. Баня. Хозяйка, открывай ворота, громкий настойчивый мужской голос требовал впустить его во двор. Мы с Волком выбежали встречать ранних гостей. В голове сразу закружили мысли: хорошо, что комнаты чистые и прибранные, но сколько брать за постой? С этим вопросом к забаве. Думаю, что она не раз помогала мужу по ночам. Второй вопрос более насущный. А что, если гости прямо сейчас потребуют накормить? Так, что подать? Рыбные стейки и картошка. Дёшево и сердито. «Батюшка, идут хозяева. Какая красивая таверна!» Наверху на заборе сидел чёрный котёнок Пумы. «И почему мы тут раньше не останавливались?» Ребёнок развернулся и спрыгнул с забора. Одним словом, кошка. Три метра по гладким и скользким брёвнам ей не препятствие. «Идём, идём!» – весело ответила я, решив, раз ребёнок по забору скачет, то опасности за воротами нет. Волк распахнул ворота, и я обомлела. Сразу три телеги, на которых человек по пять. Если правильно говорить, то две телеги, а третья похожа на кибитку. «Добрый день, хозяева! Принимайте гостей!» Стройный мужчина спрыгнул с телеги и, подхватив лошадь под узцы, завёл её во двор. «Мы даже и не знали, что тут такая красота. Сколько раз проезжали, и всё мимо». «А сейчас как узнали?» Я смотрела на то, как волк ловко распрягал первую лошадь. «Так ваш парень подсказал, как он ловко на сломанной телеге скачет, а как громко зазывает с песнями, плясками, прибаутками. Мы остановились, заслушались и решили рискнуть. Мужчин в обозе много, разбойничков не боимся». «Как на телеге? Он же...» Я замолчала. Незачем гостям знать о наших проблемах. «А, ваш Зазывала просил передать, что постарается на славу. Будет народ сегодня в таверне. Готовьтесь. Телегу, сломанную, сам вечером притащит, а коня домой отправил». На последнем слове я покачнулась. Данила на полпути не остановится. Как бы под мимо проезжающей телеги до кареты бросаться не начал. «Актер!» Я посмотрела на волка, потом на двери и, вздохнув, произнесла. «Мы всегда рады гостям. Только дело в том, что комнаты-то готовы к приёму, а вот кухня ещё не заработала. Продукты из города прибудут часа через три». «Это не беда, хозяюшка», — улыбнулся мужчина и подозвал к себе тех, с кем ехал. Дети вовсю играли на веранде, оборачиваясь котятами. «У нас много припасов с собой». «Берите любые продукты в счёт постоя. Что вам нужно?» Мои глаза загорелись от счастья. Временно проблема решена. Нет, но ну как же волк ловко распряг всех лошадей и уже подошёл ко мне, внимательно слушая. «А кого? Вожака Прайда? Как мне не хватает информации о мире?» «Спасибо огромное. Я уже хотела протянуть руку для пожатия, но вовремя опомнилась и отдёрнула её». «Знакомьтесь, мой помощник. Зовут Волк. Сейчас он отберет нужные продукты, вы скажете цену, а я вычту из суммы за постой. Вы до утра желаете остановиться?» «Храмор Волховский», — представился мужчина и пожал Волку руку. «Альфа Прайда. Едем в столицу, будем торговать. Хотели в знакомом месте остановиться, но тут уж очень красиво и пока спокойно. Завтра на рассвете отправимся дальше». «Граф... Я поняла, что волк решил меня представить по всем правилам и незаметно наступила ему на ногу. Не стоит в таком месте титулами козырять. В графских угодьях стоит таверна, а меня зовут Анастасия Петровна, хозяйка всего этого великолепия. Улыбаясь в 32 зуба, обвела гостей взглядом. «Приятно познакомиться», — Альфа кивнул головой. По приказу Крамора его люди показали, что было в телегах. Мои глаза разбежались. «Сколько всего они везли на продажу?» В первой телеге лежало, как ни странно, мясо, говядина, на вид свежее. «Используем артефакт. Вы не сомневайтесь, всё по закону». Альфа показал рукой на материал, похожий на брезент. «И холодит, и от солнечных лучей оберегает, и проветривает. Дорогой, но уже окупился». «Берём ногу». Волк, не спрашивая, откнул пальцем в самую большую. На мой взгляд, в ней кило пятьдесят. И я его поняла. Прайд-то не маленький. Да и если Данилу не приструнить, то через какое-то время в таверне яблоку некуда будет упасть. И как он умудрился на выезде телегу сломать? Не иначе место заколдованное. Указатели пропадают, как бы и Данила не пропал. Дальше меня было не остановить. Во второй телеге лежали всевозможные приправы. и Я взяла все. Каждую по маленькому кулёчку, а потом ещё по одному. «Анастасия Петровна», — улыбнулся Крамер. «Они очень дорогие, так как выращивались, собирались и сушились нами вручную». «Сколько?» — моя рука замерла. «Алевтина, подойди». Мужчина подозвал дородную женщину. «Посчитай, душа моя, приправы и травы, что выбрала хозяйка таверны». Женщина быстро посмотрела, что я набрала, и сообщила. 10 серебряных за приправы и 6 серебряных за ногу». «Идёт», — спокойно ответила я. А волк, крякнув, закинул ногу себе на плечо и был таков. «Что у вас ещё есть?» И тут началось. Мне, улыбаясь, показали и то, что вначале и не собирались показывать. «Мёд пустынный, весьма редкий». Альфа улыбался в 32 зуба, и я подумала. Приказывала мужикам торговаться до последнего, а сама, увидев разнообразие, согласилась на первую же цену. «Чай чёрный, ароматный. Посмотрите, как лист красиво закручен». «Тоже сами крутили», — улыбнулась я, понюхав подсунутый поднос чай. «Нет, этим женщины занимались», — ответил тот. «А я думала, что он сам сохнет на солнышке, а крутят сигары». «Сигары?» «Точно, и они есть у нас. Интересует?» Крамер вошёл в торговый раж. «Нет, что вы, это точно не интересует. Сахар везёте на продажу?» Мужчина посмотрел на меня, потом на жену и произнёс. «Продам один килограмм, не больше. Это не на продажу, личный запас. Вы, наверное, слышали, что происходит в порту?» «Да, слышала. Сейчас всё, что я купила, волк занесёт в таверну. Я сумму запишу в книгу». «Вы распишитесь, что отдаёте в счёт постоя». Крамор открыл рот, похоже, собрался возразить, но я не дала. «Если утром будет разница в вашу пользу, то я её выплачу деньгами. Согласны?» «Согласны», — кивнул Альфа. «С вами приятно иметь дело. Надеюсь, что наверное, и внутри настолько красиво». «Думаю, что мы вас не разочаруем. Милости просим. Девушки покажут вам ваши комнаты. Кстати, сколько комнат вам нужно?» «Четыре большие», — мужчина обвёл взглядом свой прайд. «Замечательно», — кивнула я и, прихватив сахар со специями, поспешила к таверне. Мне уже не терпелось приступить к готовке рыбы, но тут меня настиг чей-то вопрос. «А баня у вас есть?»